Признайся, Ари. То, что было естественным всего несколько минут назад, теперь представлялось чудовищной ошибкой. Сейчас передо мной сидел не стажер Костя, не красавчик из богатенькой семьи, и даже не мужчина, с которым я оказалась в одной постели невероятным образом, ведь у меня не бывает случайных любовников. Никогда не было. Сейчас передо мной сидел собранный, целеустремленный делец. Вернее, это я перед ним сидела. Глядя на его красивое, мужественное лицо, я не могла отделаться от ощущения того, что роли больше не будут прежними. Что он принял какие-то важные решения, и старые договоренности больше не действуют. Что его не удовлетворит мой отказ. Но я не собиралась сдаваться без боя. Значит, надо было противостоять еще и Кудрявцеву. Жаль. Что ж они так все налетают с И все мощные, как на подбор. Что ему от тебя надо, рядно? Костя, это мое личное дело. Уже нет. Не надо влезать в эту историю. Она может быть опасна не только для меня. Понимаю, что у тебя другое мнение, но... Костя, Люберецкий безжалостный противник, и сейчас он хочет только меня. Отойди в сторону. Моторина тоже хочет. Я разговаривала с ним по телефону. Костя, живи свою спокойную, красивую жизнь. Наслаждайся звуками счастья. Треск ломаемого хребта слышать гораздо неприятнее, особенно когда этот хребет твой. А почему ты думаешь, что он меня сломает? Потому что это Люберецкий. Люберецкий. Тот самый. Ну и что? Он тебе угрожает? «Какая разница, какая у него фамилия?» Я глубоко вздохнула. Надо признаться, что сейчас Кудрявцев выглядел естественно. Мощно, уверенно, бескомпромиссно. И это не было показухой. Было заметно, что именно такое властное поведение для него привычно. Сейчас я поняла, насколько ему приходилось сдерживаться, когда я раздавала распоряжение и ставила его в стажерские рамки. Но кем бы ты ни был, Кудрявцев, у Люберецкого не надо вставать на пути. «Костя, а тебе не приходило в голову, что у меня любовные отношения с Борисом? Например, мы немного повздорили, но помиримся, и все будет хорошо. А тебе достанется ни за что, а?» «Чушь!» Самоуверенно фыркнул Кудрявцев, кивнув в сторону спальни. Ты теперь можешь утверждать, что у тебя с Люберецким бизнес, война, спор, да что угодно. Но чтобы любовь? Хм, точно нет. При этом Костя не выглядел как самодовольный самец. Только как мужчина, который знает все о сидящей перед ним женщиной. От этого мои щеки запылали и захотелось прижать к ним ладони. Но стыдно не было. Он не бровировал своим превосходством и всезнанием. Он понимал меня. Но ждал подтверждения. Словно я должна была оказать ему такое доверие. «Хорошо. Любви между нами и правда нет». Кудрявцев улыбнулся. «А что есть? Чего он от тебя хочет? Ну давай жарядно, смелее». «Ему нужны мои профессиональные качества». Теперь Костя удивленно нахмурился. «А в чем проблема?» Он сделал предложение. Ты посмотрела, выгодно ли тебе сотрудничество, и дала ответ. А тут странная схема с цветами и… преследованием? Больше я ничего сказать не могу. Ты хочешь с ним сотрудничать? Нет. Он тебя принуждает к общению? И тут я зависла. Мне не хотелось впутывать в конфликт Кудрявцева. Но теперь я понимала, что не из-за желания остаться отдельный бизнес-единицей, а потому что я осознавала, что для него это будет иметь последствия. Серьезные, нерадужные. Я наклонилась вперед и дотронулась до его колена. Я так никогда не делала. Но с Костей все было не как всегда. «Пожалуйста, не ввязывайся в это. Мои отношения с Люберецким как-то закончатся». Я решу эту проблему самостоятельно. Он накрыл мои пальцы своей рукой. От его руки по венам снова потекло тепло. Живительное. Такое же, которое плескалось во взгляде. Просто ответь, да или нет. Остальное я решу сам. Он проникал внутрь меня. Прямо под кожу, прямиком к сердцу рушил все мои многолетние преграды, сносил защиту, не встречая сопротивления. Я не хотела признаваться, но независимо от логики выпалила «да». Это ужасное признание вдохновило Костю. Он выхватил меня из кресла, прижал к себе и расцеловал. «Молодец. А теперь по делу. Я увидел СМС о том, что за тобой заедет водитель в 20.00. Тебя дома нет». И Люберецкий не оставит это без реакции. Он будет искать возможность вытянуть тебя на свою территорию. Пробьет телефон, поймет, где ты. Что будет делать дальше? Сначала звонить и требовать вернуться. Потом. Мои глаза округлились от ужаса. Пришлет за мной кого-то. Именно. Но, может быть, все еще обойдется? Я с надеждой заглянула в костины глаза. Он покачал головой и притянул меня ближе к себе. «Надежда хороша на завтрак, но плоха на ужин. Собирай вещи, мы переезжаем. Так тебе будет легче. Сможешь спокойно работать. А когда поправишься, уедем отсюда без спешки. У тебя минут двадцать на сборы. Я все организовал. Нас уже ждут».